Глава одиннадцатая. Воздух был синеватый и смутный, не ночной, но еще и не утренний, и хотя явного источника света не было, этот неизвестно откуда проросший свет был уже везде, словно все вокруг и лес, и поле, и темное чистое небо освещалось само из себя. Ноги лошадей размывал низкий туман. Рыжий, помахивая хвостом, пристроил чуткую морду на веткиной шее. Тут же стояли сынок, грунька со своим белым жеребенком, который смотрелся совсем синим. «Атаман?» Я не успел разглядеть остальных, потому что увидел маленькую худенькую фигурку закуривающего дядь Толи удивился. «Он же вроде умер». Я так удивился, что от этого удивления проснулся, и из совершенно бессмысленной надежды вылез наружу. Стояла самая настоящая ночь на самой черной своей ступени. Было часа два или три, и светать начнет нескоро. Ветра не было, низкое ровное небо монотонно сыпало мелким дождем. Я села и почувствовал такую усталость, такую обиду. Какого рожная пристала к себе во сне с какими-то дурацкими вопросами? А? Ну неужели не мог удержаться и не проснуться, чтобы получше разглядеть их всех? Зажмурившись, я изо всех сил восстанавливал в памяти то, что видел, но цельной картины не получалось. И когда понял, что ничего не выйдет, враз ощутил влажные, так и не высохшие брюки, разбитость после вчерашнего сплошного идиотства и некормленный полсуток желудок. И слепую моросящую темень вокруг. И куски сахара для рыжего, упирающиеся в бок сквозь карман телогрейки. Положить бы их на ладонь, вытянуть руку и поверить, что шершавые лошадиные губы отыщут ее, задышат в пальцы, осторожно подбирая сахар, только чуть-чуть терпения. Ну что, топать отсюда или забраться обратно и здесь дожидаться утра? Ноги у меня высовывались из-под и по сапогам тупо и часто шлёпали капли. «Нет», — подумал я, — «пойду-ка я под настоящую крышу, в бабушкин дом». Но сна было ужасно жаль. Снова навряд ли приснится. Странно, что неприятные сны возвращаются куда чаще, чем хорошие. Пошарил по карманам. Ага, ключ на месте. Посижу ещё малости пойду. Ау, зечку завтра заберу. Никуда она не денется. Какой придурок туда полезет, кроме меня? Даже если разглядит. 1979-1984 год Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария балкина